Данная Реннабель лицензирована компанией Истори Комикс. Данное произведение можно купить на их официальном сайте. Приятного прослушивания, глава вторая, часть вторая. «Кстати, ты меня совсем не помнишь?» – спросил он. «А мы встречались? Я не могу запоминать всех, в общем-то, с кем пересекалась, если, конечно, эта встреча не зря, ряда, вон. И вообще, внешность у тебя, в общем-то, такая себе. Глазу сцепиться не за что. Ну. «Разве цвет волос да и одежда немного странноватые?» Фельд сказала немножко со смеху. Субару даже не знала, что на это ответить. Было не похоже, что она в общем-то врет. Да и не привык он к тому, чтобы о его внешнем виде так отзывались. С таким-то пренебрежением. Вероятно, в этом мире само понятие человеческой порядочности безнадежно устарело. Люди, живущие здесь, запросто забывали о том, что стали свидетелями разбоя с убийством, ну или покушения на него. Хотя с другой стороны была Сателла, бескорыстная, спасающая ему жизнь. Был дед Ром, которому, несмотря на самые грязные воровские делишки, Субару все же испытывал очень большую симпатию. Даже в альтернативном мире все люди разные, и не стоит судить о них по поступкам отдельных каких-то личностей. «Однако, с памятью у тебя довольно большие проблемы», — сказал Субар. «Ну да ладно. Ладно, когда явится клиент?» там мне твой тон-то не нравится. Я сказала, закончу работу за светло и встречу назначила здесь после захода солнца, так что... Хм, с минуты на минуту». Видимо, последняя фраза послужила спусковым крючком для развития сюжета. Внезапно раздался решительный стук в дверь, все трое переглянулись. Пароль знает?» «Не, я не говорила», — скомфузилась Филь. «Скорее всего, мой клиент. Пойду гляну», — сказала она и чуть ли не в припрыжку побежала к двери. Похоже, Филь знала склад деда Рома, как свои пять пальцев. «Мне кажется, или она тебя использует?», — спросил Субару старика. — Ну, мы с ней, в общем-то, не чужие и вообще далеко не первый день знакомы, так что мне-то не в тягость. Сказал добрый дедушка Ром и вытащил откуда-то с здоровенную деревянную дубину длиной с бамбуковый меч. На вершине было уткано все шипами, и, судя по всему, выжить после удара от такой махины было очень затруднительно. Похоже, во всех мирах бейсбольные биты с гвоздями и подобными в были весьма популярны. Субару подумал, что такое снаряжение отлично подходит двухметровому омбалу. И если бы к трепью, которая оставляла открытую волосатую грудь старика, добавить еще и набедренную повязку, образ был бы завершен. Да, от такого пятикантра, как ты, кому угодно в дрожь бросит, сказал Субару. «А я смотрю, у тебя что на уме, то и на языке, да?» Ответил дед, печально покачивая головой. «Забыл? Благодаря кому до сих пор сидишь здесь?» Субару престижно упустил свои глаза. «Ну, на самом деле, я, в общем-то, очень благодарен. Конечно, рано еще говорить о том, что позади, но без тебя бы я бы не справился. А точно, поэтому спасибо». «Такая болтовня». Меня всегда смущало. Ах. Дед Тром поскреб свою лысинку и глубоко вздохнул. Благодари себя, потому что сам разыскал место и решил расстаться со своей вещицей. Меня благодарить не то что. А вот и нет. Ведь с самого начала ты знал, что у Фельд здесь была намечена сделка, и по поводу значка тоже. Верно? Значит, ты имел все основания прогнать меня в зашей, даже не выслушав. Отозвался дед Ром. «Ведь именно ты дал мне шанс поговорить с Фельд. Ну а то, что мне неловко... Ну да, шансом воспользовался. Это, конечно, уж моя заслуга, только моя!» Провозгласил Субару, тыча себе в грудь большим пальцем. Он даже дважды это повторил. В общем-то, непременно хотел донести такое до собеседника. Дед Ром нахмурился и помолчал. Решив, что его заявление сразило старика на повал, Субару даже пожалел, что повел себя несколько нескромнее. «Не то, чтобы я называл это благодарностью», — вдруг вымолвил дед Ром, пока Субару боролся с неловкостью. Но уж, если кто-то и должен благодарить, то только я тебя». Сказав это, Он расплылся в улыбке, и его лицо, и так испещренное морщинкой, стало и вовсе похоже на печеное яблоко. «Твоя мития», — сказал старик. «Одежда, опрятненький вид. Сдается мне ты неспроста. Это так?» да. «Да нет, что вы!» «Можешь не скрывать. Наверное, нельзя передать дело о глазке, поэтому ты решил все тихо мирно уладить». Ну что ж, достойно уважения. Похоже, насчет этого парня с неясным прошлым у деда Рома тоже изменилось собственное соображение, согласно которым Субару являлся вполне порядочным, благовоспитанным джентльменом. А что касается нас, Насфелд, сказал старик, эта девочка, она росла у меня на глазах. Да... «Вроде бы ты что-то подобное уже говорил, нет?» и, «И что, вы все время здесь жили?» Спросил Субару и махнул головой куда-то в сторону, имея в виду трущобы. А Ром кивнул. «Такое уж место. Каждый отчаянно пытается выжить. Обычно малолетки объединяются в шайки себе подобными, но только не Фелд. Неудивительно, она во всем ведет себя так нахально». Заметил Субару. По характеру Фельд была решительной и непреклонной, но пользовалась этими замечательными качествами лишь в корыстных целях. «С такой то эгоисткой, держи ухо востро!» – подумал Субару. «А тебе не кажется, дед Ром, что ты ее немного разбаловал? Я, конечно, не хочу показаться грубым, но, может быть, она привыкла задирать свой нос именно потому, что ты во всем ей потакаешь?» «Даже не знаю, что и сказать». — произнес старик, поглаживая себя по лысине. — Спору нет. Я ни в чем ей не отказываю. Дед Ром замолчал и потупился. Субару разглянул на его могучий профиль, и было очевидно, что старик любит Фельд, как свою родную внучку. — Надеюсь, это не безответное чувство. Тихо пробормотал Субару, но дед Ром его не услышал. «Мне все равно», — вздохнул он, и так было бы даже лучше. Едва Субару подумал, что допустил какую-то бестактность, их беседа казалась бесцеремонно прервана, резко вернувшись в фельд. «Терпеть не могу, когда мужики о чём-то шептятся! Прекращайте уже!» За ее спиной Субару и Дед Ром заметили чью-то фигуру. «Как и думала!» «Мой клиент пришел!» – сказала Фельд, неумело натянув на лицо приветливую улыбку. «Проходи сюда! Ну, присядешь!» Жестом Фельд велела, чтобы Субару освободил место. Все ее радушие было направлено лишь на клиента. Субару не имел никакого представления, с кем придется вести переговоры, и поэтому немного нервничал. Когда клиент вышел из тени и приблизился к столу, юноша от неожиданности даже прикрыл рот. Клиент Эмфельд оказалась женщина весьма привлекательной наружности. На вид ей было чуть больше 25, высокого роста, примерно как Субару. Из запущенных уголков глаз лицо красавицы казалось довольно-таки грустным, и тем не менее от ее исходила какая-то очень спокойная аура. Кожа... Выглядела настолько бледной, что казалось, светилась в полутьме воровского склада. Черный распахнутый плащ открывал взором облегающее темное платье. К тому же прекрасная незнакомка могла похвастаться весьма соблазнительными округлостями. Волосы гости оказались черными, как и у Субару. В этом мире данная считалось редкостью. Длинные, до самых бедер. Они были заплетены в косу, гонщики которой посетительница лишь теребила руками. Иными словами, это была совершенно обворожительная леди. Цубару, не имевшему за плечами опыта отношений со взрослыми женщинами видеть перед собой такую красотку, было настолько непривычно, что он даже не смог закрыть свой рот от волнения. Не пытаясь перечить фельд, он послушно освободил свое место. Девчонка уселась на его стул, а слева от нее занял позицию дед Ром с дубинкой наготове. готове. Субару же, который никак не мог взять себя в руки, остался стоять с правой стороны. Судя по всему, гость и осталась вполне довольна столь радушным приемом, однако было заметно, что она несколько озадачена. «Мне кажется, здесь много посторонних», — произнесла «Я хочу быть уверенной, что получу свои деньги», — заявила Фет. «Но маленьким людям так вполне спокойнее. Эй, братишка, чай принеси попить». Она сделала повелевающий жест в сторону Субару. Не в состоянии как-то прикословить, он отыскал на полке более-менее чистые стаканы, наполнил их молоком и поставил на стол. Поблагодарив услужливого молодого человека и бросив на него оценивающий взгляд, гостья осведомилась. «Пожилого господина, я знаю, но кто этот юноша?» Видимо, внешность Субару и то, как он неуверенно держался, натолкнула даму на мысль, что он не здешний. В ее интонации не слышалось подозрительности, лишь обычный интерес. Фельд недовольно нахмурилась. «Это твой конкурент». Еще одна сторона наших переговорах, Сказала она и приступила к набиванию цены. Да, ситуация предельно ясна. От пифа стакана женщина провела языком по своим тонким губам, слизывая остатки молока. Каждое движение Эльзы, как представляла себе Костя, было преисполнено соблазну. Слушай, объяснение Фельд, она то и дело бросала на Субару косые взгляды, приводя его в неимоверное смущение. «Короче, суть переговоров понятна», — сказала Фельд. «Мне как-то безразлично, кто идет отсюда с этим значком. Я просто хочу больше получить за него». Хм, «Мне нравится твой подход. Очень разумно. В таком случае...» «Сколько готов дать тот молодой человек?» 10 священных золотых монет». Такую сумму Эльза первоначально обещала за значок. Если юноша собирался составить ей конкуренцию, то вполне естественно, она ожидала, что он предложит больше. Решив, что брать быка за рога нужно не мешкая, Субару в третий раз активировал функцию фотосъемки. Свернула вспышка, помещение на миг озарилось ярким светом. и на дисплее появился портрет Эльзы. Сумбару развернул мобильник экраном и нахмурившийся от неожиданности гости. «Я готов отдать эту метию, сказал он. «Очень редкая! Единственный экземпляр в мире!» Детром даже подтвердил, что она стоит не меньше 20 священных золотых монет! «Мития?» Увидев себя на экране, Фельд запонимающе кивнула, видимо осознав, что пареньку действительно есть что предложить. Гостя запустила руку под плащ и достала оттуда кожаный мешочек, в котором похоже находилось вознаграждение Фельд, и с тяжелым звоном бросила его на стол. Фельд с жадностью уставилась на мешочек, ее зрачки сузились как у кошки, а в глазах деда Рома читалось недобрение. Эльза положила руку на стол и сцепила свои белые пальцы. По правде сказать, мой заказчик выдал мне деньги с небольшим запасом, на тот случай, если исполнитель начнет жадничать и потребует за свои услуги еще несколько монет. Заказчик переспросил Субару, то есть вы тоже всего лишь посредник, которому поручили добыть значок? «Совершенно верно. Вечно мне он не нужен», — ответила Эльза и, помолчав, добавила. «Полагаю, мы с тобой коллеги. Я права. Окажешь, вы моей коллегой, вы были бы безработным!» «Так значит!» — вмешалась Фильм, «Этот парень предлагает Митю, который я смогу продать по бешеной цене!» «Ну и...» А сколько твой хозяин готов выложить? Сказала она с неким вызовом. Эльза молча развязала шнурок на мешочке и высыпала на стол кучу священных золотых монет, замерцавших в полумраке склада. При виде вожделенной горки у Фельд заблестели глаза. Даже дед Ром не смог удержаться и издал какой-то непонятный горловой звук. Субару. Был больше интересен не сам блеск, а их количество. Если он не ошибался, их было. О, ровно 20, сказал он, закончив подсчет. Это все, что я получила от своего заказчика. Он посчитал, что такой суммы будет вполне достаточно. Или он ошибся? И я вопрос был обращен именно к деду Рому. Старик пересчитал монеты и посмотрел сверху вниз на Субару. Тот был на грани истерики. Негоже, взрослому мужику так трепыхаться! сказал Детрон. Тебе должно быть стыдно. Ясное дело 20 священных монет, чертовски много, но ведь я говорил, Митя потянет на 20 священных, как минимум, сказал он. и грубо потрепал юношу по волосам своей могучей шершавой ладонью. — Я думаю, так, — продолжил старик. — В этих переговорах перевес явно на стороне мальца. Боюсь, вам придется забрать деньги и вернуться к своему заказчику, не хлебавшись, — сказал он и пододвинул монету в сторону гостя. Фельд замахала своими ручонками, дескать, возражений не имею. а Эльза лишь пожала плечами. Судя по всему, исход переговоров ее не слишком-то и расстроил. Субару же издав радостный клич, машинально вскинул кулак в победном жесть, однако окружающие встретили его реакцию немного с непонимающим взглядом. Чего вы? Порадоваться что ли нельзя? Я право имею, вообще-то впервые чего-то достиг! Ну, я промолчу. Сказала Фельд, Радайся, сколько влезет! Но я буду радоваться, когда заработаю. По большему счету, моему заказчику не очень-то и нужен значок. Так что я уступлю его этому молодому человеку. Фельд и Эльза выглядели так, как будто им абсолютно все равно. Не то чтобы Субару был таким наивным, чтобы надеяться, будто Эльза. Упадет перед ним прямо на колени и станет умолять, но все же он не мог взять в голову, почему это так безразлично, несмотря на провальное поручение. Если честно, мне немножко неловко, госпожа Эльза. Ваш заказчик, наверное, будет сол. Ну, ничего не поделаешь. Если бы в этом была моя вина. Другое дело. Однако в данном случае. Виноват именно заказчик, который просто решил сэкономить. Вот и все. Но все-таки, когда рассчитываешь на 20 священных золотых, и в итоге оказывается, что этого мало, тут есть повод расстроиться, сказал Собару. Он, как и дед Ром, почувствовал, что Эльдзе не особо-то будет удобно перед заказчиком. Фельджа, напротив, заметно оживилась. Ей явно манер не хватало. Похоже, мне начинать не по начинать ни вести. <свист> Неужели это был мой звездный час? А? Как думаешь? Так или иначе, одной цели Субару удалось достичь. Теперь появилась надежда, что он таки сможет отдать долг к Сателли. По-хорошему, ему бы следовало рассказать ей про Фельд и про Эльзу, но цели у за решетку у Субару, в общем-то, не было. Ну что ж, Раз за переговоры уже увенчались для меня успехом, я буду вынужден откланяться. Эльза поднялась, допила остатки молока и вновь облизала губы манящим движением языка. И вдруг задержала взгляд на Субару. Юноша почувствовала себя так, будто бы его скрутило по рукам и ногам. Кстати, а что ты собираешься делать с этим значком? вопрос. Прозвучал сухо, но не без тени эмоций. И вместе с тем казалось, что мягкий тембр ее голоса скрывал глозный намек. Лыжи я не потерплю». «И я-то?» «Да, владельцу верну», — ответил Субару. И только тут понял, что делать такое заявление в присутствии воровки ее клиента очень неосмотрительно. Хладнотковное намерение Эльзы убрать конкурента — Могло быть, воплотиться в жизнь. Хм, так ты с ним заодно. Чего? Кто-то силой толкнул Субару в бок и повалил на пол. Перед глазами все завертелось. Приподняв ушибленную голову, он обнаружил фельд, которая лежала, обхватив его за талию. Да что ты, идиот! Гневно закричала она, перебив его на полусловие. Не видишь что ли? Она же тебя убить собиралась! Глаза Субару округлились. По-прежнему лежа на полу, он сосредоточил взгляд на возвышающейся в двух шагах фигуре Эльси. О, произнесла она с удивлением. Увернулся. В ее руке грозно сверкнул клинок. Холодное оружие никак не связывалось с внешним обликом владельца. Нож кукри. Всплыло из недр памяти Субару. Это был изогнутый клинок, 30 сантиметров, заточенный по вогнутой грани. Благодаря тому, что центр тяжести смещен к острию, нож легкостью заменял бы топор при разделке мяса. Нетрудно было бы представить себе, на что способна эта смертоносная штуковина. Эльза продолжала невозмутимо улыбаться, а рука с ножом, только что нанесшая удар, была отведена в сторону. своим спасением, Субару, стоявший в радиусе поражения, был обязан вовремя подспевший Фельд. Субару опаял запуздавший страх в горло и к нему подкатила тошнота. Но времени на такое уже не было. <связь> <А>! <связь> Взревел ветром и, замахнувшись своим шипастым дубинкой, которую не выпускал из рук с самого начала переговоров, бросился на Эльзу, пытаясь разбить ей тень. Оружие старика весило не меньше десяти килограммов, но дед Ром орудовал им словно невесомой палочкой. Дубитка со свистом обрушилась на складской пол. Доски брызнули щепками. Казалось, от мощного удара содрогнулось даже все здание. С потолка посыпались ворованное добро. Непоштучный бой завязался прямо на глазах у Субару. с великанами мне биться еще не доводилось. Что еще скажешь, девчонка? Только знай, я сделаю себе себя фарш и скормлю гигантским крысам! Сказав это, дед Ром еще шустрее замахал своей дубинкой. Отражать такие удары клинком было, конечно же, непросто, не проще, чем закрываться от них листом бумаги. В тесноте воровского склада маневрировать было еще сложнее, и любое неловкое движение могло стоить жизни. И тем не менее ловкость, проявленная Эльзой, была просто на грани фантастики. Гости ускользала от шквального убийственных атак с легкой тенью. Она будто бы потешалась на стариком. Гости то и дело сныряла то туда, то сюда. Дело дрянь. Инстинктивно подумал Субару. Его охватило очень тревожное предчувствие. «Хреново!» Проговорил он вслух. Губы его дрожали. Не бойся, Детром не может проиграть! сказала Фелит, словно пытаясь приободрить уже саму себя. Он еще никогда не проиграл в драках! За те годы, проведенные вместе со стариком, Фельд явно приобрела непоколебимую веру в его силу. Несмотря ни на что, даже на грубоватые вольности, которые они позволяли в общении друг с дружкой, Субару без слов это понимал. Ведь эту парочку было не разлить водой. И все же, в отличие от Фельд, уверены в победе деда. Субару был настроен не так уж и радужно, хоть и сам не знал почему. «Получай!» Не успел юноша разобраться в причинах своей пессимистической реакции, как в ходе свадки произошли ужасные перемены. Раздался воинственный клич деда, и дубинка обрушилась на стол. Тот самый стол, за которым несколько минут назад шли переговоры. Эльза отпрыгнула к стене. Взлетевшие в воздух щепки заслонили ей поле зрения. Размахнувшись дубинкой, дед Ром со всей силы опустился на нее, От такого удара ее ждала неминуемая смерть. «Нет, Ром!» вопль Фельд огласил весь склад. В следующий миг Субару увидел то, что она так сильно пыталась предотвратить. В воздухе закружился, разбрызгивая кровь в какой-то предмет. Это была его рука, по-прежнему сжимающая дубинку. Рука, оттеченная у самого плеча, пролетела несколько метров и ударилась о стену. Ошеломленный очевидец такой трагедии окатил фонтан крови. Фельд снова закричала. Кровь хлестала из-за как из шланга. «Ты уйдешь со мной!» Заревел старик и, даже не пытаясь останавливать кровавый поток, бросился на Эльсу. Та стояла, держа клинок вытянутой руке где-то в сторонке. Казалось, дед Ром успеет уже налететь на нее и раздавить всем своим весом! Но вместо того, чтобы огромное тело деда упало на нее, к ему последовал новый удар. Однако в момент, когда в другой руке Эльзы сверкнул обломок разбитого стакана, чуть не забыла. Спасибо за молоко. Боевой клич старика оборвался. Острая грань пронзилась ему прямо в горло. Стекло кропили алые осколки, и изо рта хлынула кровь. Свет в серых глазах погас, и старик, лишённый руки, с перерезанным горлом рухнул на пол. Могучее тело бессильно задергалось в конвульсиях, и из груди вырвался последний хрип. Эльза изящно покончила с ним и в итоге поклонилась в сторону бездыханного гиганта, словно выражая своё почтение. Обломок стакана, превращенный в смертоносное орудие. Она аккуратно положила его возле вздрагивающих ног умирающего. Возвращаю. «Большое спасибо. Больше он мне не нужен», — холодно произнесла Эльза, и, перехватив рукоять ножа, направила его окровавленное острие прямо в сторону свидетелей поединка. От пережитого потрясения Субару потерял даже дар речи, Кровавая резня, разыгранная прямо перед его глазами, лишила его способности адекватно воспринимать действительность. Человек, с которым еще несколько минут назад он вел непринужденную беседу, уже был мертв. И причина этому стала не катастрофа и даже не болезнь, а убийство, совершенное с холодным расчетом. Ох, а ты у нас... Оказывается, такая храбрая! С издевкой произнесла Эльза. Юнош, по-прежнему не в силах пошевелиться, поднял глаза и увидел фигурку Фель. Встав на ноги, она изо всех своих сил стараться унять дрожь коленных. И кое-как, справившись с собой, девочка провела рукой по окровавленным волосам и гневно бросила: Да как ты смеешь, тварь? Сумару не мог видеть ее лица. Так как находился позади, однако по голосу было ясно, что лить слезы оно никак не собиралась. Боюсь, чем больше ты станешь сопротивляться, тем больнее тебе будет, последовал бесстрастный ответ Эльзы. Да ты в любом случае намеревалась нас убить! Разве не так? Ах ты! Проклятая психопатка! Я не смогу нанести точный удар. «Если ты будешь дергаться, я не настолько хорошо владею своим орудием!» Эльза ловко завертела ножом в тонких пальчиках, будто шинкуя воздух перед собой. Противостоять ей голыми руками было равносильно самоубийству. Субару пришло в голову, что он может закричать. Хоть на несколько секунд, но он бы отвлёк внимание Эльзы, и тогда Фильд удалось бы улучшить момент и сбежать! Она могла бы успеть позвать кого-нибудь или на худой конец. Она бы сама спаслась, и при мысли об этом его бросила в дрожь. — Извини, что втянуло тебя в это, — еле слышно прошептала Фельд. — Я, — услышав ее слова, Субару наконец-то обрёл дар речи. Забыв, что еще секунду назад хотел отвлечь убийцу криком, он смог выдавить лишь какой-то жалобный стон. словно моля о прощении. Но у Фельд не было времени на сантименты. Оттолкнувшись от пола, она ринулась вперед. Раздался свист. За спиной девчонки взметнулся бешеный вихрь, и в тот самый миг, когда Фельд исчезла из поля зрения Субару, Эльза развернулась. Пронзительно крича, Фельд оказалась совсем рядом с Эльзой. Откуда ни возьмись в руке отчаянной девчонки возник нож, но Эльза молниеносло уклонилась от удара. Фельд отскочила. Ее тело будто бы подхватил сам ветер. Кружа в замкнутом пространстве склада, Фельд отталкивалась от стен, как от земли. Такие акробатические трюки выдавались даже Эльзе. Хм. Тебе покровительствует ветер. Замечательно! Восхищение во взгляде Эльзы мгновенно сменило черная ненависть. Я даже завидую тебе! произнесла Эльза, занеся над головой нож. Удар с плеча застал Фельд прямо в воздухе, и она кубарем полетела на пол. Нож прошел от левого плеча до правого бока, распоров грудную клетку и внутренние органы. Девчонка упала на отлично, из раны забил пузырящийся фатаном кровь. Фельд была уже без сознания. Ее тело незаметно замерло на полу. Несколько секунд Кровавый фонтан ослабел, а значит, смерть уже наступила. Субару будто бы словно парализовала. Он хотел подойти к фельд, попытаться как-то остановить кровь, или если бы было бы уже не так поздно, хотя бы прикрыть ее широко распахнутые глаза, но руки и ноги отказывались ему подчиняться. Не в силах что-либо сделать, он по-прежнему лежал на полу, застыв в жалкой позе. Дрожа всем своим телом. Тарик и девочка давно мертвы, а ты даже пальцем не пошевелил, сказала Эльза с пренебрежением. Уже сдался? В ее взгляде читалась некая скока. Ей оставалось лишь подойти поближе и взмахнуть ножом, и, судя по всему, она и собиралась так сделать. Эльза выглядела абсолютно спокойной. Субару на миг даже показалось, что она еле сдерживается, чтобы не зевнуть. Глядя на ее невозмутимое поведение, юноша вдруг почувствовал нетерпимую злость. Убитые не были закадычными друзьями. С момента знакомства не прошло даже и часа. Но за это время они не просто успели побеседовать. В каком-то смысле они даже открыли друг другу свои души. И вот... Так запросто убить этих людей, не испытывая ни малейшей муки совести. Такое просто нельзя было простить. Но в эту очередь он не смог простить уже самого себя. Он так позволил легко этой кровожадной твари совершить свое задуманное. Он зашевелился. Уже неплохо, хоть и глупо. Запоздавший гнев... Вывел Субару из оцепенения. Он привстал на четвереньки, затем кое-как поднялся во весь рост. Руки и ноги лихорадочно тряслись, то ли от злости, то ли от страха, а может и от того и от другого разом. Ему уже было наплевать. Напротив стояла Эльза с ножом прямо на изготовку. Собрав все оставшиеся силы, Субару яростно сжал зубы и с отчаянным криком кинулся вперед. Говорю же, бесполезно. произнесла Эльза, встретив его мощным ударом локтя в лицо. Затем она резко повернулась вокруг своей оси, описав ногу изящную дугу, и Субару отбросила к стене. Он врезался в полку с каким-то горшком и рухнул на пол. Первая атака закончилась окровавленным носом и выбитыми передними зубами. Нещадно болела уже и в боку, в том месте, на которое пришелся удар». Должно быть сломаны ребра, — подумал Сувару, но не прошло и пары секунд, как он снова был на ногах. Наверное, организм начал бешено вырабатывать эндорфины, позволив Субару забыть о его невероятные боли. Задыхаясь от возбуждения, он бросился в безрассудную атаку и снова был отброшен. Эльза оказалась просто недосягаемой. Она ловко перехватывала ройкой от кунажа и, рубанув Субару тупой острый клинка, прям по плечу раздробила ему кости. Субару спустил вопль боли. Видимо, крики жертв отражали Эльзу, и она заставила его замолчать ударом в челюсть снизу вверх. Субару сплюнула обломки передних зубов, а Эльза бросилась на поверженного противника презрительным взглядом. Полную ноль, как я и думала, дилетант. Движение совершенно беспорядочное. У тебя нет неприлодных способностей, никакой бы то ни было техники. А я-то всё надеялась, что ты хотя бы проявишь смекал. Но этого так и не случилось. На что ты вообще надеялся? Заткнись. «Упертость! Слыхала про догое?» — сказал он со сломанным носом. «После всего, что ты натворила!» Левая рука, поверженная в ходе последней атаки, сильно повесла. Боли он не чувствовал. В ушах стоял неимоверный шум. Субару переполнял гнев, и горло подкатывало неодолимая тошнота. И все вместе было готово вырваться из него в любую секунду. На теле юноши не оставалось уже ни одного живого места. Ни о ком возмездия никакая лечи не шла. Шансы на успех были равны нулю. По крайней мере, нужно отдать тебе должное. У тебя твердая воля. Если бы ты появился себя чуть раньше, кто знает, может быть у той парочки и был бы шанс на иной конец. Она указала ножом на два изувеченных трупа. Субару перевел взгляд туда, куда указывала Эльза, и его вдруг охватило странное чувство. Он сам не мог понять почему, но это печальное зрелище пробудило в нем череду самых страшных воспоминаний. Огромная лужа крови на полу воровского склада, трупы однорукого гиганта, медный отблеск клинка. То, что он осознал, прошло через мозг, словно электрический ток. Ну что, закругляться будем? Сейчас я отправлю тебя на свидание с ангелами! Эльза провела языком по алым губам. Ее обольстительную улыбку поглотил сам брат. Фигура гости внезапно исчезла, будто бы провалилась к его землю. Субару огляделся кругом. Куда ты подевалась? Нервы били на пределе. В панике он замотал головой по сторонам, прислушиваясь к самым малейшим шумам. Теперь он больше всего походил на загнанного в западню зверька, который вот-вот порвет кровожадный хищник. С точки зрения Эльзы... Такое недостойное поведение могло испортить всю красоту ее работы, ведь линия разреза должна была быть идеально ровной. Сообразив, куда метит убийца, Субару отскочил назад и, уклоняясь от удара, втянул живот так, что лезвие только лишь царапнуло кожу. Стиснув зубы от острой боли, он с оглушающим ревом ударил Эльзу по лицу на наотмашь. Теперь Субару знал, По крайней мере, один ответный удар достиг цели. А вот теперь очень даже ничего! Сказала Эльза, как ни в чем не бывало, их выхватила из-за поя со второй кукри. Клинок растек юношу почти пополам. Его внутренности вываливались из страшной раны. Пошатывая Субару, сделал несколько шагов назад. Он уперся в стену и медленно-медленно сполз. Он с недоумением глядел на собственный живот, из которого бесстрашно струился алый поток, заливая все вокруг. Субару прижал дрожащую руку к разрежу, чтобы остановить кровь, но эта жалкая попытка была заранее обречена на провал. Удивлен? Когда противник близко, я вспарываю ему живот. «У меня такое хорошо получается!» Сказала это Эльза с улыбкой. Субар уже ничего не мог ей ответить. Ему оставалось только кричать от боли. Шагая по луже крови, она приблизилась к твоей жертве и устремила нежный взгляд на кишки, выпавшие из тела. Да, я так и думала. У твоих внутренностей просто изумительный цвет. Эта женщина была сумасшедшей. Настоящим маньяком. Против такой боли эндорфины были уже далеко бессильны. Сознание Субару начинало угасать. Он даже не заметил, как завалился на бок. Дрожащие пальцы коснулись ноги Эльзы. И Субару издал какие-то нечленораздельные звуки. «Больно? Страшно? Обидно? Грустно? Хочешь поскорее умереть?» Не обращая внимания на его судорожные попытки ухватиться за ее лодыжку, Эльза наклонилась И посмотрела юноша в лицо. В ее глазах сиял восторг. Не было сомнений, она убивала людей. Без колебаний, без какой-либо тени сочувствия. Медленно, медленно. Тепло покидает тебя. скоро ты станешь совсем холодным. издавал сдавал ее голос. Он ласкал, скорбел, жалел. И любил умирающего Сувара. Он не успел понять, когда его глаза залил мрак, потеряв огромное количество крови, и юноша медленно угасал. Теперь он уже ничего не слышал. Не осталось ни вкусов, ни запахов, ни красок. Лишь ощущение холодеющего тела и страха смерти. Когда я умру? Когда я умру? Я еще жив. Я еще не умер. Что есть Жизнь. Можно ли назвать жизнь состояние, когда ты слабее самой последней букашки? А что такое смерть? Почему так страшно умирать? А так ли важно жить? Или нет? Как страшно, страшно, страшно и страшно! Инстинкты Субару отрицали саму мысль о безусловно неуклонной приближающейся смерти. Это отрицание наполнило все его существо, и в то мгновение, когда он увидел белый слепящий свет, я умер. С этим последним проблеском сознания жизни Нацуки Сумару оборвалась.